582-602 годы, описаны Феофилактом Симокаттой, египетским греком, жившим в период правления Ираклия 610-641 годы. Феофилакт был добросовестным ученым, но намного слабее подготовленный, как историк, поскольку обладал значительно меньшей внутренней информации чем Прокопий или Менандер. Чаще, чем следовало, он неверно оценивал значимость описываемых событий, а временами тонул в незначительных подробностях. Что касается событий VII и VIII веков, то здесь следует в первую очередь обратиться к хронике, написанной Феофаном-исповедником, византийским монахом который сделал в 810-815 годах краткий обзор истории от Диоклетиана до Льва V. В 873-75 годах папский библиотекарь Анастасий перевел хронику Феофана на латынь. Поскольку он добавил некоторую информацию из других источников, его перевод обладает особой ценностью. Современник Феофана, патриарх Никифор, годы патриаршества 806-815, оставил два исторических труда, ставших довольно известными. Так называемая «краткая история», которая охватывает период с 602 по 769 годы, и второй «краткая хроника от Адама до 829 года нашей эры». Во времена императора Михаила III, 842-846 годы, появилась еще одна хроника, написанная монахом Георгием мартолом грешником. Она была задумана как очерк мировой истории со дня творения до смерти императора Феофила, 842 год. Георгий использовал труды как Феофана, так и Никифора, добавляя также информацию из других источников, поэтому его хроника пресовокупляет некоторый дополнительный материал к тому, что собран двумя его предшественниками. Хроника Георгия, возможно, более чем все остальные, проникнута византийским духом. Это не только прагматический очерк истории, но в большей мере философия истории. Главной целью автора было объяснить значение исторических событий с точки зрения христианского монаха. Приспособленная к интересам читателя, эта хроника была очень популярна в византийском обществе, а позднее, когда появился ее славянский перевод, ее читали много и в славянских странах, особенно на Руси. Нельзя не подчеркнуть, То, что русский переводчик хроники Георгия в некоторых случаях, как, например, в переводе названий «племен», исходил из своих собственных суждений, основанных на исторической традиции, существовавшей помимо той информации, которую давал Георгий. Поэтому русский перевод хроники, сделанный в конце X или начале XI века, является свидетельством подъема русской исторической мысли того времени – Русское историческое писание как таковое развивалось, во всяком случае, под очевидным влиянием трудов Георгия амартола и патриарха Никифора. Первые русские летписи были написаны в XI веке, сначала в Киеве, а затем в Новгороде. В начале 12 века эти ранние летписи были переработаны, и появился более фундаментальный исторический очерк русской старины известный как «Повесть временных лет». Среди разных вариантов и редакций двумя наиболее важными являются Лаврентьевский список конца 14 века и Ипатьевский начало 15 Следует принять в расчет возможность того, что поскольку изначальная, первичная летопись, которая составила основу повести, создавалась в XI веке, Ее автор мог использовать как более ранние записи, так и устную традицию. Поэтому возможно, что повесть содержит фрагменты подлинных сведений, относящихся к периоду с VII по X век. Старые предания лучше сохранились в Ипатьевском, чем в Лаврентьевском списке. Что же касается трудов сирийских историков,